Внимание! Содержит сцены распития спиртных напитков и употребления наркотических веществ. Употребление алкоголя и наркотиков вредно для здоровья. Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению вышеуказанных веществ. Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и других вредных веществ, в том числе запрещенных законами Российской Федерации. Ян Бадевский. «Механика невозможного». Книга шестая. Рот на краю империи. Глава первая. Я стою на террасе и с улыбкой наблюдаю за тем, как достраивается мой ангар. Весь март плотниковы трудились, не покладая рук, ударными темпами, как сказали бы в Советском Союзе. И вот первые плоды. Домик для прислуги сдан в эксплуатацию. Как мне и обещали, постройка вписана в ландшафт органично, не прикопаешься. Стоит на краю участка, в глаза не бросается. Казарма, совмещенная с арсеналом, выглядит более внушительно, но ее поставили рядом с ангаром, так что весь силовой блок расположился компактно. А ведь и не скажешь, что там будет храниться куча оружия. Обычное серое здание в три этажа. Невзрачное, без затей и всяких там архитектурных извращений. Арсенал притаился в цокольном этаже. Сейчас строители занимаются отделочными работами и подключают коммуникации. Уже на днях я смогу принять объект. Что касается ангара, то он меньше всего похож на хранилище мехов. Вы же не забыли, что моих шагателей запихнут под землю? Так вот, приземистая и неказистая с виду постройка – это вершина айсберга, ремонтная мастерская. С моего наблюдательного пункта отлично видны ворота, к которым сейчас подводят электропривод. А еще изогнутая металлическая крыша, вросшая в каменистую почву. Невидимый ярус гораздо масштабнее. А еще там имеется грузовая платформа, работающая по принципу лифта и всевозможные примочки наподобие лебедок и кранов. В торце комплекса имеется спуск, по которому мехи смогут выбраться наружу, прямиком к шоссе. Остались считанные дни. Когда я приму объекты и рассчитаюсь со строительной конторой, можно будет перевести механикусов в ангар и освободить внутреннее пространство бродяги. Жить станет комфортнее. Ну и количество соседей уменьшится. Зураб переберется в казарму, Алиса с отцом в домик для слуг. Я предпочитаю называть эту постройку зданием для персонала. Уж больно мне не нравится понятие «слуги». Николая Филипповича и его дочь я считаю помощниками, а не слугами. И хорошими друзьями. Дом проектировался таким образом, чтобы там без стеснения проживали четыре семьи. Причем делали это автономно. У каждой семьи будет свой санузел и отдельный вход, это важно. А вот с демоном я еще не определился. С одной стороны, командир гвардии должен жить со своими бойцами. С другой, у Лютого есть сын, которому в казарме делать совершенно нечего. Поэтому я решил повременить с переселением своего главного телохранителя и найти оптимальное решение». Человек может бесконечно долго наблюдать за работой других, и я не исключение. Впрочем, дел у меня хватает. Вот, например, через час должны приехать на собеседование бывшие соратники Лютова из списка, который он для меня набросал. Как только я переговорю с этими людьми и решу, годятся ли они для моих целей, надо будет сгонять в транскапитал и выслушать отчет управляющего по движению активов. После этого неплохо бы съездить на свой виноградник. Там я уже побывал, но накопились вопросы, требующие безотлагательного вмешательства. Хотя в глубине души зреет искушение отправить на винодельню Николая Филипповича. Он, кстати, съездит туда с удовольствием. Грядут и великие свершения. На календаре 19 марта, а это значит, что послезавтра я отправлюсь на парад масок. Сходка рептилоидов приурочена к дню весеннего равноденствия, и явка считается обязательной. Я же планирую не только заявиться на это камерное мероприятие, но и устроить там маленький переворот. А еще сегодня понедельник. Взглянув на часы, я понял, что образовалось окно. Все, кто мог учиться, учились, кто мог работать, работал. Из меня же получился эдакий аристократ-бездельник, недорсель. «Телевизор, что ли, посмотреть?» С негодованием отвергнув кромольную мысль, я покинул террасу и отправился на берег озера, чтобы понаблюдать за тренировкой своих гвардейцев. Зураб с демоном влезли в кабины мехов и отправились на пробежку. Выглядело это сюрреалистично. Пара механических великанов неслась вдоль береговой линии со скоростью легковушки — оглашая окрестности скрежетом металла и гудением сервоприводов. Проклянут нас соседи. Интересно, есть тут режим тишины? Хотя задаваться такими вопросами после начала масштабной стройки – то еще лицемерие. Ко мне уже подходили незнакомые люди и тактично интересовались, как долго еще будут вестись строительные работы. Примерно в ста метрах от меня мехи сменили конфигурацию сложились в четверо, выдвинули из себя гусеничные траки и неспешно покатились по камням. Притормозив рядом со мной, заглушили моторы. Сдвинулись бронированные колпаки, и я увидел довольные лица своих телохранителей. "Как жизнь, орлы?" гаркнул я. Получилось не очень. Голос у меня ломкий, юношеский, никак не могу привыкнуть. "Лучше всех", засмеялся Зураб. Прошел месяц с тех пор, как я вытащил этого мужика из наркотического трипа. Первое время пилоту было нелегко. Я даже боялся, что он сорвется, но в итоге помогли медитации и жесткие тренировки под руководством демона. Одаренному соскочить с химической дряни легче, чем обычному человеку. Слишком сильная регенерация. Слишком зависит организм от состояния энергетических узлов и каналов. В то же время ментальный баланс легко пошатнуть психическими расстройствами. Но Зураб справился. И сейчас передо мной был совсем другой человек. Живой, уверенный в себе. Я заметил, что демону приглянулся буржуйский тигр, а его подчиненный заново осваивает родного Витязя. Если я не ошибаюсь, это Витязь Булат седьмого поколения, главная фишка которого — усиленная броня. «Нравятся агрегаты?» «Хорошие», — признал Лютый. «Каждый по-своему». «А боевые качества уже опробовали?» «Было такое», — признал Зураб. «Но хотелось бы получить доступ к одному из клановых полигонов». «Размечтались», — хмыкнул я. «Кто ж нас туда пустит?» Демон задумчиво почесал щетину на подбородке. «Я бы не зарекался, шеф. По кодексу мы имеем на это право». — Вопрос в том, что далеко пилить, но, опять же, слишком часто нам туда и не надо, хотя бы раз в неделю. — Уверен, там график и все расписано? — Конечно, — согласился Зураб, — но не так уж, чтобы совсем. Наиболее влиятельные рода оборудовали полигоны на собственных землях. — Может, и нам так сделать? Ребята переглянулись. — Шеф, идея хорошая, — выдал свой вердикт демон. Но это не три копейки будет стоить. Да и не всякая земля подходит. Местность должна быть пересеченная. Желательно с водными объектами и оврагами, которые нужно форсировать. Ладно, я вас услышал. Для начала поговорю с администрацией Эфы насчет свободных окон. А идею со своим полигоном обещаю обмозговать. Администрация не поможет, покачал головой командир гвардии. Вопросами допуска к клановым полигонам ведает штаб главнокомандующего. Я как-то не задумывался над тем, что у Великого дома есть главнокомандующий. «И кто у нас всем командует?» «Да за последние четверть века ничего не поменялось», — ухмыльнулся Зураб. «Маршал Багратион из старинного княжеского рода. Припоминаю, верхушка клана». Помимо князей Трубецких, правящее ядро включает чхиидзе, Тогановых, Гамовых и Багратионов. Недавно к этой чудесной компании присоединились барские. Между прочим, благодаря смерти Гамова, которого я убил на арене под Новый год. Барские возвысились, но и влияние Гамовых никуда не исчезло. Насколько я слышал, род возглавил старший сын бывшего начальника службы безопасности. «Удивительно, что эта семья не объявила вендетту и не пытается преследовать меня иными способами. Еще не вечер, конечно. Аристократы обид не прощают. Особенно представители старейших родов, чьи предки возвышались на протяжении столетий. Это что, прямо к нему на аудиенцию заявляться?» — уточнил я. «Это лишнее», — рассмеялся демон. «Доступ к полигону — рутинный вопрос». Ничего не значащая ерунда с точки зрения главкома. Подай прошение в канцелярию Багратиона и жди результата. А графики уведомят по телефону или в письменной форме. «Добро», — кивнул я. «Работайте, а я пошел». «Разумеется, всеми этими писульками я заниматься не буду. У меня ведь есть Джан». Март выдался приятным. Я даже пару раз искупался в море, несмотря на красные флажки. И вот сейчас я был благодушен, полон сил и доволен собой. В одиннадцать демон съездил на КПП, чтобы встретить своих товарищей. После визита жадной Фединой тетушки я поговорил с местной охраной и велел никого не впускать ко мне в имение, даже если будут клясться на мощах древних, что я их приглашал. «Аудиенцию я устроил на кухне, пользуясь отсутствием Феди и Джан. Сделал в голове отметку, что после переезда мехов в ангар надо будет переделать интерьер, выкроив местечко для личного кабинета. А то не порядок. я же глава рода. Вот там и буду вершить дела и понтоваться в кожаном кресле перед посетителями. А еще не помешало бы автопарк обновить». «А то демон поехал встречать парней на раздолбанном Архарусе, а это позорище. Мои телохранители должны разъезжать по городу в крутых внедорожниках с тонированными стеклами. Внушать ужас и уважение. Хо-хо!» Первого соискателя звали Арменом Айвазяном, и этот товарищ никакого отношения к пилотированию мехов не имел. Зато Армен перед выходом в отставку служил в подразделении диверсантов. И обладал полезным навыком телепортации. Айвазян был одним из тех, кто научился быстро перемещаться на короткие и длинные дистанции, атакуя прямо из прыжка. Что касается его коллеги Владимира Терехова, то передо мной стоял типичный пехотинец из ударного отряда быстрого реагирования. Сверхспособностями Терехов не обладал, но при этом был невероятно мощным бойцом, специализирующимся на копье и щите. Эти воины были простыми наемниками, служившими в клане по контракту. Поэтому, отработав положенный срок, они вышли в отставку и зажили скромной жизнью в пригородах Фазиса. Я начал с того, что отвел бойцов в тренировочный зал. Терехов сразился с демоном на длинных шестах и, должен признаться, меня впечатлил. Бой получился равным во всех отношениях, И я понял, что древковым оружием этот человек владеет в совершенстве. Айвазиан не смог показать свое мастерство из-за выставленной домоморфом блокады. Поэтому мы отправились на берег озера, где я лично устроил проверку хлипкому на вид новобранцу. Вот только Айвазиан смог меня удивить. Несколько коротких прыжков и молниеносных атак. Двигался этот тип очень быстро — С ножом управлялся ловко, но со мной, естественно, не справился. Я видел его вытянувшееся лицо. Ну да, зеленый мальчишка с парными саями разделал его под орех за считанные секунды. «Не расстраивайся!» Я хлопнул Лайвазяна по плечу. «Ты принят?» «Да ладно!» — опешил диверсант. «Почему нет? Ты проиграл, потому что у меня больше опыта. При этом уровень владения клинками очень высок» и я уверен, ты будешь справляться со сложными тактическими задачами». На словах «больше опыта» лицо прыгуна вытянулось еще больше. Наемник не мог сообразить, откуда у меня хоть какой-то опыт ножевого боя. «Я подтяну форму», — пообещал Айвазян. «Подтянет, подтянет», — заверил демон, зловеще ухмыляясь. Мы вернулись на кухню. Я сбегал к себе и притащил заготовленные, оформленные надлежащим образом контракты. Ребята терпеливо ждали, попутно выслушивая инструктаж Лютова. В общем, так. Кладу бумажки на стол и придвигаю новоиспеченным гвардейцам. Рот у меня, товарищи, специфический. Я не буду распинаться про верность и умение держать язык за зубами. Паша и так все вам изложил, надеюсь». Демон сухо кивнул. «Делаю акцент на вашей работе. Охранять придется не столько меня, сколько людей, живущих в усадьбе. Забора и нормального периметра пока нет, но этим я займусь в обозримом будущем. Думаю, вы уже в курсе, что я планирую выйти из состава Эфы, как только завершу некоторые дела. Соответственно, мы не сможем доверять клановой службе безопасности». И должны будем сами выстроить серьезную оборону. Вы составите костяк гвардии Ивановых, но со временем появятся и другие воины. Айвазян и Терехов слушали внимательно. На довольствие вас поставлю сегодня. Вещи перетаскивайте, поживете в усадьбе с недельку. К концу марта достроится казарма, переберетесь туда. Пожалованию паша вас сориентировал. Так точно, ответил Терехов. Это оклад. — уточнил я. — По возможности буду вас примировать. Ну и чем крепче будет становиться род, тем больше вы станете зарабатывать. Всякие разные ништяки тоже предусмотрены. Вооружение, обмундирование — за мой счет. Появится повар, организую питание. Вопросы? — Все тип-топ, шеф, — заверил Айвазян. — Есть пожелание, говорите. Демон откашлялся. — Хм, шеф. «У Армена семья в Ориване. об этом пока никто не знает, но потенциально ваши враги могут заинтересоваться». «А почему не живешь с семьей?» — прямо спросил я. «Фазис не думал перевозить?» «Думал», — вздыхает диверсант, — «но дорого». «Да и у них там свой дом, садик, виноградник, соседи опять же». «Ясно», — перебил я, — «ты, получается, на заработках, а не там». «Вроде того», — кивнул Прыгун. «Пока ничего не будем менять. В будущем я постараюсь выкупить окрестные земли и переселить всех ваших родственников в Красную Поляну. Ничего не обещаю, но это моя долгосрочная цель». Переглянувшись, парни подписали контракты. Не глядя. «Я понял, что они безоговорочно доверяют демону и верят в то, что командир связался с достойным нанимателем. Это хорошо». «Потому что я сказал правду, рано или поздно все окрестные земли будут моими. Если я кого и собираюсь терпеть в качестве соседей, то Маро и родители ухтышечки, или предков Васи, и то с оговорками. Я должен быть уверен, что в случае вторжения извне смогу на них рассчитывать. Сюрпризы я не люблю. У вас сутки на переселение», — напутствовал я своих новых гвардейцев. Разобравшись с собеседованием, я стал собираться в транскапитал. Гонзейцы подготовили масштабный отчет, который мне придется выслушать. По старой доброй традиции я отказался от сопровождения и попросил бродягу высадить меня в центре города. Тачку оставил в гараже. Все равно вызванивать артефакты с таксофона. Сунув во внутренний карман пиджака блокнот с ручкой и подхватив трость, Я придирчиво осмотрел себя в зеркало. Белобрысый паренек в костюме тройки. Вид представительный. Дорого-богато, сшито на заказ, как и положено уважающему себя аристократу. Перчатки, куда ж без них. Классическая плоская кепка. Я уж совсем настроился выйти из дома на улицу Сатурналиуса, но тут реальность слетела с катушек. Пространство подернулось искажениями, Дверь бродяги стерла со стены, и я понял, что нахожусь в мрачном переулке, зажатом с двух сторон жилыми высотками. Ко мне приближалась фигура в капюшоне с мечом.